Глава девятнадцатая. Карим вернулся в кабину и начал стрелять из пулемета. Гильзы летят на пол, кабину заполняет запах пороховых газов. Бойцы, у кого еще есть силы, тоже отстреливаются через окна в грузовой кабины. Нас постепенно обступают. Времени нет думать. Если не взлетаем, то выходим все и продолжаем обороняться. Но такой вариант я не рассматриваю. Затянул привязной ремень на поясе. Карима вернул на сидушку. Выдох, вдох, пора. «Димон, смотри за авиагоризонтом. Сейчас будем взлетать». До обрыва метров 80-90, но правое колесо съедет вниз уже после 50. Значит, по самолетному взлететь не получится. Только если не сделать трюк. начинаю поднимать шаг колеса совсем немного приподнялись но этого достаточно смотри угол тангажа сказал я и медленно отклонил ручку управления от себя. Но начал опускаться а хвост приподниматься. линия горизонта пропала а перед глазами только каменистая площадка. За концовки лопастей винта вот-вот коснутся земли. «Саня, Саня, не глупи, так не взлетают!» Возмущался Батыров, но вертолёт уже покатился вперёд на носовом колесе. «Тангаж! Шесть градусов, девять!» Начал считать Димон. Лопасти выровнялись по срезу горизонта. Смотрю вперёд и держу положение. Обрыв всё ниже. Внутри всё сжалось и во рту пересохло от напряжения. «Скорость двадцать, тридцать...» «Сорок!» – отсчитывает Карим, но тут же замолкает. «Срываемся вниз». Уши моментально начинает закладывать, слюны во рту нет, чтобы сглотнуть и слегка пробить заложившие перепонки. Вертикальная скорость растет, а перед глазами только глубокое ущелье. «Скорость на приборе 60 км в час, но вывести вертолет из пикирования пока не получается». «Валимся на правый борт, будто нас что-то тянет туда». «Парирую этот разворот, но крен стремительно увеличивался». «Тяну ручку на себя, но скорости не хватает, и теперь мы валимся на левый борт». «Крен моментально становится 25 градусов. Еще немного и войдем в один из склонов». «Отворачивай!» — кричит Батыров. «Ого! Да так громко, что даже пробил мне пробки в ушах!» «Выравниваю вертолет и отворачиваю от склона. Уйти ушел, но опять стеряем высоту, <как>, как хромой заяц по лесу!» «Скорость 80, 90!» — отсчитывал Карим. «Постепенно выравниваемся, скорость растет». «Скорость 120, высота 3000. Фух!» — выдыхает Димон. «Отворачиваю влево, курс 330», — доложил я и повернул через перевал, где мы высаживали несколько дней назад группу Сапина. Вертолет летит без отклонений, параметры в пределах нормы. Это был очень крутой взлет. Сзади по плечу меня бьет вновь заглянувший в кабину Сапин и показывает большой палец». Карим сидит, закрыв глаза, и что-то про себя шепчет. А Батыров просто смотрит перед собой. «Командир, ты как?» Спросил я по внутренней связи. Димон достал сигареты и закурил. Причем даже блистер не открыл и сигарету не поджег. «Как... как мы взлетели? Это же против всех законов!» «Ну, просто ты еще не все знаешь про вертолеты!» «После сегодняшнего дня, кажется... «Я ничего не знаю». Я передал управление Батырову, а сам повернулся назад, чтобы заглянуть в грузовую кабину. На откидной сидушке рядом со сдвижной дверью сидел Сапин, перевязывая кровавленную руку бойца. Карим пошел в грузовую кабину, чтобы помочь. «Без силы лежат. Трое охраняют только пленника. У того мешок на голове. Весь связанный и лежит на полу», сказал Сабитович, подключившись к аппарату связи в грузовой кабине. «Раненые как?» «Перевязываются. Я им все аптечки отдал, что нам загрузили. Но в санбат вести везти нужно. Тут и в голову ранение, и в живот. А погибшие есть?» «Ну, к сожалению». После такого чудесного спасения везти на аэродром тела погибших трудно. Но и оставлять их духом еще труднее. В районе Анавы к нам пристроили сми 24 -е. От них узнали, что Янатаев дотянул до Баграма. 207 на Акабе вас встречают». «Спрашивали Запросил у нас командир одного из крокодилов. «Подтвердил. Но мы сначала в госпиталь, раненых много». «Вас понял». После того, как доставили раненых и погибших в Баграмский медсанбат, быстро перелетели на аэродром. В грузовой кабине остались несколько человек, которым помощь была не нужна, а еще и тот самый груз, за которым и ходили Сапин и вторая группа. Руководитель полетами обозначил нам, что после выключения нас ожидают на КДП. Этого и следовало ожидать. 207 встречать груз будут на рулежке. сообщил РП, как только мы начали освобождать полосу. Только мы парулили к стоянке, как дорогу нам перекрыли два «Уаза» и «Черная Волга». Кажется, груз, который взяли разведчики, очень ценный. «Командир, просят фары выключить ненадолго», — передал слова Сапина Сабитович, и мы выключили свет. Нам даже дверь в кабину экипажа прикрыли. Что же за секретность такая? В темноте можно было разглядеть, как от вертолета уводят пленного». Как только машины уехали, мы продолжили рулить на стоянку. После выключения я еще пару минут не вылезал из кресла. Перед глазами до сих пор стоит обрыв, и как мы летим вниз. И ведь другого варианта не было спастись. Я вышел в грузовую кабину и тут же чуть не упал, поскользнувшись на луже крови. Повсюду осколки и гильзы, окровавленные бинты вперемешку с грязью и пылью. Даже при тусклом свете в кабине картина не самая приятная. «Мы это... сейчас поможем!» Залезли в кабину два парня из группы Сапина. «Сынки, спать и дети, Мы сами!» Остановил их Карим, который загребал на лопату гильзы. Молодые ребята посмотрели на меня, и я показал им на выход. «Спасибо вам! Я молиться уже хотел, хоть и не знаю как!» Сказал один из них. «Я тоже. Только это ведь неправильно», — спросил второй. «В окопах атеистов нет, мужики. Спасибо, что живые». Парни вышли. Я предложил Кариму помочь, но он тоже меня отправил на улицу. Я спустился по стремянке и оглянулся вокруг. В воздухе по-прежнему стоял запах сырости, керосина и отработанных газов. Освещение на аэродроме практически не работает, но транспорт ездит, как в центре города». В паре сотен метров инженеры, подсвечивая фарами и фонариками, колдуют над поврежденной машиной Янотаева. Я нашел Димона, который беседовал с Игорем Геннадьевичем. «Я скажу честно, Саня, нервы у тебя железные, спасибо!» Поблагодарил меня Игорь Геннадьевич, когда я вышел на бетонку. «Да у нас всех нервы стали!» а -а -а. и мыслим творчески!» Добавил Димон, продолжая курить одну сигарету за другой. Много людей потеряли. Троих, а вторая группа двоих. Зато этого духа. И ранил, и контузил, но живой остался. Сплюнул Сапин. К вертолету подъехал ГАЗ-66, и разведчики начали в него грузиться. «А кого привезли, товарищ капитан?» Поинтересовался Димон у Игоря Геннадьевича. «Не могу сказать, но птица важная. Это один из лидеров оппозиции. Еще раз спасибо, мужики!» Разведчики уехали, а за нами приехал Янатаев. Он был еще мокрый и взъерошенный, будто только что из вертолета. «Долго мы утопали в его объятиях. Я уж думал, что он нас будет сейчас брежневскими методами еще поздравлять, но настроение было не самое хорошее. Главное, что живые. Вертолет починим, и мой ваш». «Людей не вернуть, командир». «Знаю». «А еще ночка у нас с вами будет длинная. На КДП целый совет собрался по нашей душе». «Еще бы, Березкин не развел бы бурную деятельность. КМСК сказал нам садиться в машину, но я не мог не поблагодарить главное действующее лицо всей сегодняшней операции». «А ведь сегодня нас буквально спас Ми восьмой. Вынес на своих винтах, так сказать», сказал Сабитович, осматривая разбитое остекление. «Да, тебе тоже спасибо. Вместе ведь работаем». Пожал я руку Кариму. «Но идея-то твоя была. Так бы и остались там». «Ладно, не будем мериться у кого заслуга больше». Улыбнулся я, пожал руку Сабитовичу и пошел в машину. Совещание, оказывается, переместилось в штаб 109-й дивизии. Пришлось нам грязными и уставшими ехать именно туда. Что от нас хочет услышать командование, мне было непонятно. Как только приехали в штаб, Янатаев первым направился в кабинет. Нам же указал ждать в коридоре. Батыров не выдержал и сел прямо на пол. Эмоционально выгорел сегодня Димон. В знак солидарности я присел с ним рядом. «Чего сел? Так можно и самое ценное отморозить». Улыбнулся я, вспоминая нашу первую с ним встречу в Соколовке. «Хм, «У меня уже дети есть, а вот тебе это еще предстоит». Но «Надо сначала определиться с кем». «У тебя что, кандидатур мало? Я могу тебе перечислить». «Ой, не надо! Их вон Тоси перечислила, вся Соколовка знает». «Она и так знала. Из-за этого и Харьков на тебя был зол. Не хотел, чтобы его дочь с таким осеменителем, как ты, жила». «Димон, ты обидно говоришь, за осеменителя можно и по лбу!» — подмигнул я. В коридоре послышались медленные шаги. К нам из темноты приближалась младший сержант Елена. «Товарищи летчики, вы ко мне в кабинет идите, не сидите на полу!» Я начал вставать, но Батыров стал меня останавливать. «Саня, нас ждут!» «Не, это мы ждем. Я лучше пойду чаю попью. Нам никто чай не предлагал». «А хотите? Я сейчас. У меня даже со слоном есть. Сейчас поставлю», — радостно сказала Лена и убежала в свой кабинет. Я смотрел вслед девушки и не мог не нарадоваться. Грациозно бежит и так аккуратно виляет ягодицами. «Саня, ты куда смотришь?» «Эх, все настроение портит». «Ты, конечно, извини, но вид округлой девичьей попы лучше, чем твое обиженное на весь мир выражение лица или закрытая дверь кабинета комдива. Я пойду чай пить». «Уговорил», — протянул мне руку Димон, чтобы я помог ему встать на ноги. Мы вошли в кабинет строевого отдела. Вода уже закипела, и Елена налила нам горячего чая. Вот только Батыров до него не дотерпел». Он сел в кресло и моментально уснул. Меня же угостили югославским печеньем, которое продавалось в Айнторге. «Ой, вот такие измазанные. У вас есть где помыться?» — спросила Лена, отпивая свои кружки. «Есть. Аэродром с бани начинается. Мы ее построили». Mm, «Как здорово. Вообще, мне всегда нравилось смотреть, как происходят полеты на аэродроме. Это же как балет». Леночка с таким воодушевлением рассказывала о типовом лётном дне, что меня за душу взяло такое описание. «Я иногда выхожу на улицу и смотрю, как над нами вы пролетаете или истребители. Завидую я вам, у вас такая работа, замечательная, но очень опасная». «Вы знаете, а мы все боимся летать, так что не верьте тому, кто скажет, что летать просто. Это труд и тяжёлая работа». «Александр...» «Саша, а вот вы женаты?» Опа! Сразу в лоб вопрос. «Нет, и мое сердце свободно, Елена!» — улыбнулся я. Девушка застеснялась, а потом и вовсе вскочила на ноги. На пороге стоял сурового вида мужик в шевретовой куртке. Под ней была выгоревшая форма песочка, а на голове кепка с красной звездой. Сам он выглядел очень старым, седые волосы выбивались из-под кепки, а на морщинистом лице была легкая небритость. «Сиди, дочка, где у вас тут совещание?» «Прямо по коридору, кабинет командира дивизии». «А, вот ты сынок, чего такой грязный? Помывки у вас тут нет?» «Да что всех сегодня заинтересовала помывка? Не успели еще, таскают нас по совещаниям всяким». «Есть, только с вылета». Мужик сощурился и вошел в кабинет. Сначала я подумал, что можно не вставать. Непонятно, кто передо мной. Но вид запыхавшихся в коридоре полковников меня переубедил. Я поднялся и попробовал растолкать Димона. «Пусть спит. Пошли за мной, расскажь, как было». «А разрешите узнать?» «Разрешаю». «Генерал-лейтенант Целевой, заместитель командующего сороковой армии». «Вперед, сынок!» Да что ж так много начальников, даже чаю не дадут попить.